Глава 5. Амелинда. Бой кипел несколько часов. Поток раненых казался бесконечным, и утром следующего дня мы с помощницами падали с ног от усталости, но некогда было отдыхать. Я только молилась богам-покровителям, чтобы с Лео ничего не произошло. Мой супруг был боевым магом и сейчас командовал основными силами Литонии, а значит, находился в самой гуще боя. И зельгарцы сражались отчаянно, дорого продавая свои жизни. И вдруг всё замерло. И затихло, будто налетел шторм, разбушевался и прекратился, оставив после себя поломанные деревья. Только здесь были совсем не деревья, а человеческие тела. Поле боя казалось залитым кровью. От лагеря Изельгарда остались только обломки шатров. Враги даже не забирали раненых, и сейчас около двух десятков человек истекали кровью на моих глазах. Я и хотела бы помочь, но надо было позаботиться о своих, проследить, чтобы всех перенесли в наш лагерь, оказали помощь, подлечить, остановить кровь. Уже перевалило за полдень. Когда у палатки целителей показался тот, кого я так ждала, Лео кинулась к мужу. Ты цел, не ранен. Всё хорошо. Он обнял меня всего на миг, на фоне нежность неуместна. А ты? Устала. Я выцелила вспотевший лоб. Но помощь оказана всем. Какие новости? Эзилгард разбит и долго будет заลิзовывать раны. Нам остаётся только гнать врагов дальше. Много пленных. Мы разбросали их по ближайшим лагерям. Наверное, среди них тоже есть раненные. Давай взгляну. Я смотрела по сторонам, стараясь быстро отыскать медикаменты. Зачем? холодно спросил муж. Они всё равно смертники. Возможно, получится выменять их у Изельгарда на наших солдат или взять выкуп, да и знать они могут много. Лео, не мне же тебя объяснять. Супруг только качнул головой. Он не скоро оправится от смерти Илли. Мы оба это понимали, как и его младший брат. Когда я утром видела Айка, он был весь в крови. и больше напоминал безумца. А ведь Айк не боевой маг. Он обладал силой совсем иного свойства. Хорошо взгляни, только не трать на них магию, отмахнулся Леонард. Я сейчас приду. И пошёл к группе солдат, а я поспешила в западную часть лагеря, где расположили пленных изельгарцев. В нашем лагере их было всего трое. Видимо, остальных лео отправил в соседнее. Выглядели они жалко. Один полусидел, привалившись спиной к дереву, двое других лежали на земле. Светловасы протяжно стонал. Лицо Брюнета заливало кровь из раны на голове. Плохая рана. Я склонилась над ним, а он вдруг открыл невозможные чёрные глаза и уставился на меня. Попытался было приподняться, но я сказала: "Тише, тише, не шевелись". Затем коснулась лба и призвала магию, залечивая рану и частично убирая последствия. Вот так легче, правда? Он снова пытался что-то ответить, шевелил пересохшими губами. Наверное, хочет пить. Но так ни, кстати, явился муж, начал поторапливать. "Да, сейчас иду", сказала я, обернувшись к Лео, а сама уже достала флягу с водой и прижала к губам мужчины. Он сделал несколько жадных глотков и потянулся ещё, но больше было вредно. "Хватит", сказала ему. "Отдыхай". Длинные пальцы все в грязи коснулись моего запястья, пытаясь удержать. Не хватало ещё, чтобы Лео увидел. Он и так недоволен, что помогаю пленным. Я высвободила руку, ещё раз послала раненому волны исцеляющей магии, столько же и его товарищам по несчастью, и пошла прочь. "Наигралась?" угрюмо спросил супруг, ожидавший неподалёку. "Надеюсь, привела их в форму, потому что надо допросить этих троих. И стоило ли тогда лечить? Раны довольно серьёзные, особенно травма головы у брюнета, поэтому не переусердствуйте, если они нужны вам живыми. А если не нужны, нечего было их сюда тащить". Лео закусил губу. Да, мои слова ему не нравились. И да, я не хотела его обижать, прекрасно зная, как ужасно он себя чувствует. Но меня тошнило от войн, ран и смерти. Почему эти люди должны умирать только потому, что они принадлежат к другому народу, потому что послушались приказа своего правителя? Возможно, и среди них есть личности вроде тех, что убили Илли, но сейчас я видела в них просто больных, истерзанных мужчин, которым была нужна помощь. Лучше мне не приближаться. Скоро послышались крики. Видимо, всё же допрашивают. Очень хотелось заткнуть уши, но я не могла себе этого позволить. Среди наших солдат многие были в тяжёлом состоянии, и я переходила от одного к другому, заглушая боль, стараясь помочь хоть немного даже там, где готова была признать бессилие. Крики стихли. Тишину нарушали только стоны раненых. Я забилась в угол шатра, села и обхватила голову руками. Эми, может, чаю? спросила моя помощница. Не надо, ничего не хочу. Действительно не хотела. Желала только, чтобы всё это поскорее завершилось, и такая надежда существовала, ведь мы разбили основные силы противника, и это мы взяли их в кольцо, а не они нас, как предполагалось. Мало кому удалось уцелеть. Возможно, это заставит короля Изельгарда Османда оставить Летонию в покое и вернуть наши земли, чего и добивался Илверт. Амилинда, раздался голос слева. Я здесь, ответила, выходя из шатра. Есть новости? Полно, кивнул он. А ещё меня срочно вызывает его величество. Приказано доставить в его расположение всех пленных и прибыть лично. Ты, конечно же, едешь со мной. Леонард, тут много раненых, девочки без меня не справятся. Приказ короля, отрезал муж. Хочешь спорить? Спорь с ним сама. Не то ж, Илдар сейчас в таком состоянии, что и нас казнит вместе с пленными за непослушание. А в том, что он задумал публичную казнь, я не сомневалась. Не первая война. До сих пор живы в памяти страшные картины прошлого противостояния с Зельгардом. Тогда на всех виселицах были пленные, а потом Летонии пришлось отступить и пойти на мирный договор. Хорошо, кто я такая, чтобы спорить с его величием, ответила супругу. Раз он считает необходимым наше прибытие, значит, так и поступим. Взгляд Леонарда стал мягче. Когда выдвигаемся, спросила я. Утром? Может, к вечеру доберёмся? Придётся ведь ещё тащить пленников, а если не повезёт, то будем ночевать где-то в поле. Но повсюду враги, встревожилась я не на шутку. Эми, милая, Лео опустил руки на плечи. Враги заลิзывают раны. Мы отбросили их достаточно далеко отсюда, так что опасаться изельгарцев не стоит. А вот то, что пленников придётся тащить пешком скверно, это замедлит нас в пути. Пешком? Я вернулась туда, где оставила пленных. Но они же ранены, не дойдут и сдохнут. "Тодэй мы дорога, сурово отрезал муж. А теперь идём отдыхать. Мы оба с ног валимся." Он был прав. У меня пересохло во рту от перерасхода магии, и сон это лучший способ восстановиться. Но оказалось, что уснуть, когда ты одержим какой-то мыслью, непростая задача. И я ворочалась с боку на бок пару часов, прежде чем поняла, не усну. Аккуратно выбралась из объятий супруга. "Ты куда?" сон нас спросил он, приоткрыв глаза. "Попью воды." "Мне страшно хочется", ответила я поспешно. Лео кивнул и снова уронил голову на подушку, а я выскользнула из палатки. Для начала действительно нашла воду и сделала несколько больших глотков. Стало легче дышать. Затем заглянула к кранам, рядом с которыми дежурили две целительницы, убедилась, что всё в порядке, и уже собиралась вернуться к мужу, когда вспомнились трое раненных мужчин. Ничего дурного не случится, если помогу и им. Захватила с собой кувшин с водой и тихонько пошла в их сторону. Конечно же, пленных не оставили без охраны. Рядом с ними дежурили двое солдат. Они вскинулись, увидев меня, но узнали и поприветствовали. "Что это вы тут делаете в такой поздний час, лери?" спросил один из солдат. "Завтра нам предстоит вести этих людей к королю", ответила я. Решила подлечить их немного, иначе не дойдут, и его величество будет недоволен. Но лерейш не отдавал приказа. Кпитался было возразить второй, Лер Эшспит, и не думаю, что его стоит будить и спрашивать разрешения, ответила я чуть тиресче, чем следовало. Зато меня наконец пропустили. Из трёх пленных спал только один, тот, который получил наименее серьёзные ранения, двое других выглядели ещё более скверно, чем утром. Да уж, если король надеется устроить показательную казнь, ему придётся вешать трупы. Здравствуйте, да Ирина, прошептал брюнет. Аляри Лея Милинда Эш. Он устало прикрыл глаза, будто задумавшись на миг, затем жадно взглянул на кувшин в руках. Блондин молчал, хоть он и не спал, но, кажется, воспринимал моё присутствие как отголосок бреда. "Пить?" Я прижала кувшин к губам бринета, и тот сделал несколько жадных глотков. Затем попыталась напоить его товарища, но больше разлила воду. "Ему совсем скверно", просепел пленный. "Вы ведь целительница, сделайте что-то с его рукой". Я оглядела левую руку блондина и поняла причину опасения брюнета. Грязная повязка, пропитавшаяся кровью. Если начнётся заражение, ему конец. Поэтому сняла тряпку с раны и призвала магию, чтобы хотя бы защитить от последствий. Его кожа пылала. Да, скверно не то слово. "Лериш", окликнул меня один из охранников. "Вам бы не стоило. Это вам бы не стоило мне мешать", ответила я, копируя тон мужа. Будьте так добры, принесите мою аптечку из лазарета, и быстрее. Я не хочу сидеть здесь всю ночь. Юноша не хотя бы повиновался, а я продолжила плести заклинание, чтобы уменьшить боль и ускорить заживление раны на месте пальца. Метод допроса. Да уж, ненавижу войну. Вот ваша аптечка. Охранник вернулся, и я достала настойки и чистые бинты. Да, утром Леонардо устроит скандал, но это будет утром. А сейчас мне было больно смотреть, как мучается этот человек. Будто он хоть трижды моим врагом, Бландин застонал, закусил губу, взгляд его стал на мгновение осмысленным. "Попетя, я снова прижала кувшин к его губам. Вот так, хорошо. Всего пара судорожных глотков, но ему пока хватит". Покончила с перевязкой и обернулась к кабинету. Тот вряд ли что-то видел левым глазом, слишком уж большой синяк на всю щеку и на лбу шрам останется. Шрам на лбу. Это о чём-то напомнило, но я так устала, что не ухватилась за мысль, а вместо этого намочила новый бинт, обрабатывая глубокую рану на голове. И как он ещё в сознании? Лериш, снова вмешался солдат. Не тратьте на них ваши медикаменты, всё равно им подыхать. Какой возвышенный слог, прищурившись, заметила я. Лучше не стойте столбом, а помогите. Отрежьте бинт, вот тот. Спасибо. Перебинтовала другие раны, и у бринеты у блондины их было немало. Только третий казался лишь слегка потрепанным, но и на него накинула заклинание исцеления. Интересно, Лео отбирал для нас худший вариант или все пленники выглядят одинаково? Спокойной ночи, Леары, кивнула я солдатам без мятежного дежурства и пошла прочь. Сначала мыть руки, затем ложиться спать. Когда же всё это закончится? Стоило лечь, как Лео перевернулся и крепко прижал меня к себе. Обняла его ощущая, что хоть на краткое мгновение внутри воцарился покой, и закрыла глаза. Вот так. Теперь всё как надо. Утром же меня ожидаемо разбудил голос мужа. Эми, ты с ума сошла? Что? Я села, протирая глаза. Лео, почему ты кричишь, не свет, не заря. Почему я кричу? И за ртом уже едва ни брызг голосол слюна. Почему я кричу, Эми? Ты зачем ходила к пленникам? Теперь весь лагерь об этом судачит. И эти два болвана тебя пропустили. Эти два болвана прислушались к здравому голосу рассудка, я зевнула. Или ты хочешь, чтобы мы никогда не дошли до города? Король будет недоволен. Ещё скажи, что ты это сделала для нашего же блага. Да, по большому счёту, кивнула ему. Я не сделала ничего дурного, Леонард, а ты в следующий раз позаботься, чтобы после твоих допросов источники информации не отправлялись сразу на тот свет. Да этот демон ещё меня переживёт. Не говори так. Я поднялась и обняла мужа. Мне не нравится это слышать. А Плеников действительно стоило подлечить. Да ведь сам прекрасно знаешь, милый. Леонард выругался, но перестал кричать, признал, что я права. Ну и хорошо. А я поцеловала его, обпотёрлась всем телом, заставляя забыть о причине ссоры. И вот уже муж целовал меня в ответ, почти кусая, прижимая к себе. И если бы не необходимость отправляться в путь, всё бы закончилось ожидаемо. Его величество ждёт. Пришлось мне напомнить. А я не могу, пробормотал Лео, покрывая поцелуями моё лицо. Придётся, милый. Я чуть отстранилась. Тебя уже зовут. Лерэш, слышалось снаружи. Лерэш, где вы? Ещё пленных привезли, что с ними делать? Ничего не могут решить, как дети малые, пожаловался Лео и вышел из палатки. Сковать их за ноги, чтобы не вздумали бежать, командовал он. Да, можно позвать мага. Где я вам кузнеца возьму сейчас? И надёжно зафиксируйте руки. Ничего, прогулки на свежем воздухе это полезно. Отряд охраны, готовьтесь выдвигаться в путь. Раун, остаётесь за главного, действовать так, как обговорено. Пора. Я сменила платье на более чистое и постаралась причесаться, но скорее всего выглядела не лучше пленников. Захватила медикаменты, мало ли, в дороге кому-то может понадобиться помощь. А затем вышла из палатки. чтобы увидеть, как человек 15 пленных ставят в две колонны и сковывают цепью. Что ж, предосторожности никогда не бывают лишними. Были среди них и мои знакомцы. Блондин казался чуть более живым, если можно так выразиться. Брюнет глядел под ноги и едва ли не шатался на ветру. И в третий товарищ тревожно оглядывался по сторонам. Живы, и хорошо. Амилинда сюда, помахал рукой Лео. Поедешь на лошади? Да, ехать лучше, чем шагать пешком. Это на первый взгляд до города близко, но только когда ты здоров и можешь идти свободно. Учитывая возможную скорость пленных, я была готова к ночёвке в поле, но надеялась, что мы всё-таки успеем к ночи добраться до цели. Привезли ещё пленных, и работа продолжилась. Мы торопливо позавтракали и наконец выдвинулись в путь.